Испанцы, проникнутые недавно проявившимся в них мужеством, надеялись отделаться от уплаты выкупа и только заботились о проволочке времени. Они открыли в реке сирене шлюз, чтобы утопить флебусьеров. Попытка не удалась, зато флебусьеры немедли более зажгли город. Между тем они и не подозревали, что были близки к гибели с другой стороны. Испанцы решили сжечь корабль пиратов. Ночью один из них подплыл на вздутой лошадиной шкуре к кораблю, наклал в щели у руля серы и другие горючих веществ и зажег их. Корабль скоро наполнился дымом. Руль уже горел, когда флебуссеры, оставшиеся на корабле, наконец открыли причину пожара и удачно потушили огонь. Случай этот был очень выгоден для испанских пленников. Опасаясь, чтобы они чего доброго не последовали примеру своего земляка, и, может быть, с большим успехом флибустиеры освободили их всех. Флибустиеры поплыли отсюда к острову Хуан-Фернандес. Там вспыхнуло давно уже скрываемое неудовольствие пиратов. Они отказались от повиновения своему предводителю Шарпу и выбрали другого, какого-то Уатлинга. Наконец, побродив долгое время, В июне 1680 года они вышли на берег Уарики. В городе этом находился гарнизон из 900 человек, к которому прибавили недавно еще 400 человек из Лимы. 300 человек защищали форт. Уатлинг оставил часть своего отряда на судах и с 92-мя человеками пошел к городу. Испанцы бросились к ним навстречу. Произошла кровопролитная битва, которая кончилась, как всегда. флибустьеры ворвались в город, несмотря на свою малочисленность, и атаковали форт. Но здесь они встретили сильный отпор. Между тем разбитые испанцы собрались снова. Толпой бросились в город и напали на флибустьеров с тыла, что принудило их оставить осаду форта и начать новую битву в самом городе. Но число противников возрастало с каждой минуты они дрались с величайшей яростью. Пират падал за пиратом. Вскоре были убиты и новые предводители Уатлинг, и несколько корабельных чиновников, иные попались в плен. Казалось, испанцы пылали только местью к жестоким врагам своей нации. Бой сделался слишком неравен, чтобы продолжаться с выгодой для пиратов, и потому они попросили Шарпа, принявшего опять начальство над ними, отступить. Это было тем нужнее, что флибустьеры умирали от жажды, потом не ели целый день и были совершенно обессилены. Шарп, не знавший опасности и возмущенный мыслью оставить в плену нескольких товарищей, долго не соглашался. Ни добыча, ни воинская слава, ни честь побуждали его к этому, но братская верность и обязательства общества, исполнению которых, однако, на этот раз природа положила припоны. Оставшиеся в живых пираты должны были подумать об отступлении. Наконец, выступили из города, причем с величайшими усилиями пробивали себе путь, с потерей двадцати восьми человек, частью убитыми, частью пленными, кроме восемнадцати опасно раненых, которых унесли с собой. Чувствительнейшей потерей были три корабельных хирурга, которые напились до того, что их никак не могли увезти с собой. Испанцы преследовали отступающего неприятеля за город, но здесь в Сливуссиры построились и приняли такое грозное положение, что отняли у противников всякую охоту возобновить битву. Ночью пираты сели на суда и уехали, направляя свой путь к Никуайской губе. Здесь снова отделилось сорок семь человек, чтобы также попытаться пробраться сухим путем к Атлантическому океану. Остальной отряд продолжал свои грабежи, обязавшие снова клятвенно не разделяться. Вскоре потом взяли они испанский корабль, шедший в Панаму, на котором, кроме многих товаров, находилось 37 тысяч пястров, И недолго спустя другой, на котором было хоть и не столько наличных денег, но был нагружен он еще богаче первого. Между прочим, на нем нашли 600 бочонков вина и водки. Экипаж его, состоявший из сорока человек, сначала защищался, но флибустьеры употребили свою страшную методу.